Но нелегко деревне сняться с насиженного места. Люди оставались до тех пор, пока у них были летние запасы. Они пробовали собирать орехи в джунглях, но тени с горящими глазами следили за ними даже среди дня. А когда люди в испуге повернули обратно со стволов деревьев, мимо которых они проходили всего пять минут назад, Оказалась содранной кора ударами чьей-то большой когтистой лапы. Чем больше люди жались к деревне, тем смелее становились дикие звери, с ревом и топотом гулявшие по пастбищам у военганги. У крестьян не хватало духа чинить и латать задние стены опустелых львов, выходившие в лес. Дикие свиньи топтали развалины. И узловатые корни лиан спешили захватить только что отвоеванную землю и забрасывали через стены хижины цепки и побеги, а вслед за лианами щетинила жесткая трава. Холостяки сбежали первыми и разнесли повсюду вещь, что деревня обречена на гибель. Кто мог бороться с джунглями, когда даже деревенская кобра покинула свою нору под смоковницей?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 женщиныенщи и дети под слепящим и теплым утренним дождьем и, конечно, обернули, чтобы взглянуть в последний раз на свои дома.